Глава сороковая. Утро выдалось пасмурным, таким же, каким было настроение мамы. Графиня не верила, что у нас получится убедить достопочтимых лордов Уэст-Мита, многие из которых, как мне объяснил дядюшка Пол, прибудут на столь неординарное слушание даже из соседних городов. Я же была спокойна и сосредоточена, чему быть того не миновать. И к 9 утра следующего дня мы были готовы выехать валом. «Система весьма проста» который раз объяснил нам дядюшка Пол за завтраком, видимо, позабыв, что мы уже в курсе всех этих заморочек. По хмурому взору зеленых глаз старика было понятно. Он за нас очень сильно переживает. Бумаги по делу о разводе Читы Лерой были разосланы всем, кто должен заседать в палате лордов. Каждый удаленно делает выводы, составляет вопросы. Если ему что-то непонятно, кое вам и озвучит. Сначала выслушают леди Лерой. «Затем мисс Грейси. После чего будет перерыв, но это так. Драматическая пауза. По правилам беседовать, советоваться друг с другом пэром запрещено. Оглашать свое решение раньше позволения председателя тоже». Забравшись в экипаж, устроились на сиденьях. Мама крепко сжала в руках свою сумочку и невидящим взором посмотрела в окно. Но карета не успела тронуться с места, послышался дробный перестук копыт. Я выглянула в окно и увидела всадника, мчавшегося по подъездной аллее в сторону нашего дома. «Капитан Стром!» — озвучила вслух. Мама ахнула и, явно сдерживаясь, ведь она прежде всего леди, постаралась не торопясь выйти наружу, чтобы встретить важного гостя. Стоило капитану спешиться и подойти к графине, мама коротко его поприветствовала, сразу же выложила, куда именно мы собрались. Я с вами. Ни секунду не сомневаясь, решительно ответил Стром. Все будет хорошо, милая моя, негромко добавил он, целуя руку своей леди. Я тактично смотрела в сторону и делала вид что любуюсь с лесочком напротив. Кажется, будет дождь. Холодно, и облака набухшие, темно-серые. Я зябко поежилась, стылый ветер налетел со всех сторон, поцеловав щеки ледяными устами. Капитан помог нам забраться в карету, а сам снова оседлал своего скакуна, и мы покатили в сторону Аллана. «Дочка!» — окликнула меня мама через несколько минут томительной тишины. «А если...» — в ее синих глазах я видела, насколько ей страшно. «Если большинство будет против развода?» «Ничего, переживем», — стараясь говорить спокойно, ответила я, прекрасно понимая чувства матушки. «Ты сейчас ведь замужняя женщина?» «Хм...» — опешила Медлин. «Да», — кивнула, видя, что я жду ответа. «Хочу тебе сказать, что если даже ничего не выйдет, твой статус просто останется прежним. А Том Стром никуда не денется, тайные встречи никто не отменял. Насколько я знаю, в нашем высшем свете супруги вполне вольны заводить любовные романы на стороне. На это аристократическое общество смотрит сквозь пальцы. Лицемеры!» — добавила я про себя. «Грейс!» — родительница грозно нахмурилась, но под моим чуть насмешливым взором быстро сдулась. Ты будешь счастлива в любом случае. А что касается Джона, есть вариант подкупить его, и он сам с тобой разведется, ему-то не откажут». «Грейси!» Мама открыла рот, закрыла, а потом сжала руки, облаченные в длинные перчатки, в кулак. «А разве так можно? И столько надежды в голосе!» «Естественно! И ты готова ради меня отдать, например, Зевса?» «Какой провокационный вопрос, однако!» но я не медлила ни секунды. Я ради тебя луну достану и отдам Зевса, если будет нужно. Мэдалин смотрела на меня несколько секунд, ничего не говоря, а потом мягко обняла и выдохнула. «Каждый день благодарю Бога за тебя, за то, что уберег и ты осталась жива. Что бы я без тебя делала? Все хорошо, мама, главное мы вместе, не бывает безвыходных ситуаций». «Бывает, что не хватает средств или решения, которое нужно принять, слишком неприятное», — добавила я про себя, не став говорить этого вслух. После нашего разговора графиня как-то успокоилась. Высокие алебастровые скулы нежно порозовели, сапфировые глаза оживленно заблестели. Мэдлин теперь не боялась, она была готова принять бой. «Да До Аллан домчали меньше, чем через час. Если бы не дождь, то прибыли бы еще быстрее». От переживаний немного проголодались, поэтому приглашение капитана Строма перекусить в таверне для аристократов и богатых купцов приняли не раздумывая. Нам нужна охрана, капитан Стром. Отставив полупустую чашку с недопитым травяным зваром, заговорила я, чтобы отвлечь и маму, и мужчину от ненужных мыслей. Когда начать подбор? спокойно спросил он. Пол внимательно прислушивался к нашему диалогу, одобрительно кивая. «Лучше бы вчера», — улыбнулась я. «Меня сначала не поняли, а потом все дружно рассмеялись. Я на полном серьезе». «Дочка, а нам разве есть чем с ними расплачиваться?» «Большую часть средств от продажи украшений из бисера направим на оплату услуг охранников. К тому же арендаторы заплатили все, что нужно, деньги есть. А вопрос безопасности наших земель и всех ее обитателей весьма острый. Я многозначительно подвигла бровями». «Правильно, мисс Грейси говорит» кивнул полурайт. «Нечего больше с этим вопросом тянуть. С нашей важной покупкой пришлось всех воинов распустить и справляться самим при помощи деревенских. Но, сами понимаете, большая часть тамошних бойцов моего далеко не юного возраста молодежь только виллы держать умеет. Я сегодня же напишу о своем уходе и завтра предложу работу некоторым своим ребятам. Отправлю записку тем, кто на старом месте службы остался и не прочь переехать. «По деньгам, как мы, обговаривали», — кивнула я, «и сослуживцы могут быть семейными, весной построим для них новые дома, а пока места и в особняке хватит для тех, кто согласится к нам перебраться». Здание местной ратуши впечатляло не только своими размерами и острыми шпилями, но и мрачностью темно-серых шершавых камней, из которых было возведено. «Надо бы в воскресенье сходить в церковь», Вдруг шепнула мама, глядя куда-то мимо ратуши. Я проследила за ее взором и заметила церковь, стоявшую значительно позади административного здания. «Не то люд начнет шептаться, а лишнее внимание церковников нам ни к чему», добавила она еще тише, пришлось напрячь слух, чтобы разобрать последние слова. Удивленно, посмотрев на четкий профиль матери, ответила. «Если нужно, то, конечно, сходим». «Вот и славно», кивнула она. Наш экипаж остановился напротив широкой лестницы, ведущей к двустворчатым высоким дверям ратуши. Том помог нам выбраться наружу. Резко налетевший ветер сорвал капюшоны с наших голов, быстро вернув их на место и придерживая рукой, поспешили в сторону здания. Дождь хоть и утратил силу, но все же продолжал надоедливо накрапывать. «Нужно срочно смастерить зонт», — буркнула я, целеустремленно двинувшись вперед, не обращая внимания на многочисленные лужи на пути. «А что это такое?» — уточнила мама, стараясь поспеть за моим широким решительным шагом. «Леди так не ходит», — все же не применула добавить она. «Сейчас на нас никто не смотрит, а оказаться в тепле хочется как можно быстрее. Что такое зонт, объясню позже». Дверь нам отворил также капитан Стром. Без его помощи, боюсь, я бы не справилась. Настолько монструозная она казалась даже внешне. Мы поспешно вошли в большое помещение, и я невольно запрокинула голову, оценивая масштабность замысла неизвестного мне архитектора. Я будто застыла в амфитеатре, только вместо неба мой взор уперся в непроглядную темень далекого потолка. Звук захлопнувшейся двери разнесся эхом по всему необъятному пространству и разлетелся осколками по мрачным углам. Две лестницы по бокам вели на верхние этажи, откуда доносились голоса и гулкие шаги. «Добрый день!» «Вам назначено? Или хотите записаться на прием? Или вас вызвали в какой-то определенный отдел?» Я даже вздрогнула от неожиданно прозвучавшего сбоку голоса. Чуть в стороне стоял тощий мужчина, глядевший на нас, подслеповато щурясь. «Добрый день!» — мама подошла к нему и протянула свиток. Мужчина с легким поклоном его забрал и, быстро развернув, вчитался в скупые строчки. «Леди Мэдлин Лерой и Леди Грейс Лерой». Поклонился он нам в этот раз гораздо ниже и уважительнее. «Следуйте за мной. Многие перы уже прибыли. Вам нужно будет дождаться остальных в малой приемной». Он провел нас по правой лестнице на второй этаж. Мы прошли мимо множества дверей и людей, что как муравьи сновали туда-сюда с хмурыми лицами, а некоторые с охапками, свернутых в трубочку свитков, которые норовили выскользнуть из объятий клерков. Женщин, естественно, среди них было ничтожно мало. Удивительно, что их сюда вообще допустили. «Прошу вас, ожидайте здесь. За вами пришлют». Мужчина распахнул дверцу с поклоном, пропуская нас вперед. Капитан Стром, сегодня сменивший свою привычную форму на добротный костюм, поверх которого надел пальто, доходившее до щиколоток, и имевшее широкие рукава, приспособленные на плечах, остался снаружи сторожить наш покой. Клерк не стал возражать. Высокородные дамы в сопровождении охранника вполне будничная вещь в этом мире. Долго ждать не пришлось. Через четверть часа за нами пришел другой мужчина и с поклоном вежливо попросил следовать за ним. Мама вышла первой, я за ней. В конце, прикрывая наши спины, будто мы на вражеской территории, шагал молчаливой, несокрушимой глыбой Том. Нас привели в конец коридора, мы буквально уперлись в темные дубовые двери. Двое гвардейцев распахнули створки, пропуская клерка и нас тоже внутрь помещения. «Графиня Медлен Лерой с дочерью». Мы вошли в залу, где столы стояли полукругом на возвышенностях и в несколько рядов, словно в аудитории для лекций в каком-нибудь университете. По центру что-то наподобие кафедры. Неподалеку от нее, кафедры, примостилось два стула, к которым нас и подвели. Лорды буквально заполнили все видимое пространство. Я быстро их пересчитала. Сорок человек вместе с бургомистром. Под их испытующими взором я почувствовала себя неуютно, будто мы мелкие букашки, а они повелители мира, вынуждены тратить на нас свое драгоценное время. Как только двери за клерком закрылись, заговорил бургомистр Кеннет Додж, сидевший по центру на третьем ярусе. Мужчина, впрочем, как и все остальные присутствующие, был одет в строгий черный сюртук с белой шелковой рубашкой под ним. Слушание по делу о разводе Читыле Рой объявляется открытым. «Леди Мэдалин Лерой, прошу, пройдите к трибуне». Это был самый настоящий допрос. Иного слова и не подобрать. Почему леди Лерой вышла замуж с графа Лероя? Как складывалась их семейная жизнь в самом начале? Почему супруг Мэдалин стал играть и выпивать? Может, это она такая отвратительная жена раздавила мужика? Отчего мама больше не смогла родить?» Ведь если бы на свет появился мальчик, то и граф мог бы вернуться на путь истинный». И снова обвиняющие нотки в голосе противного старика, что каждый вопрос буквально переворачивал с ног на голову. Старикан кривил тонкие морщинистые губы, подслеповато щурил блеклые голубые глаза и каждый раз стремился свалить всю вину на графиню, выставляя ее в невыгодном свете. Будто это именно Мэдалин повинна в том, что Джон пропил все, что можно и нельзя. Мама, выжатая как лимон, устала, но с гордо вскинутой головой вернулась на место рядом со мной. И тут прозвучало мое имя. Пришло время подтвердить рассказ мамы. Те же вопросы, но уже под другим соусом. Как много внимания ваша мать уделяла вашему воспитанию? Обеспечил ли Джон Лерой вам учителей и все в таком духе? «Достаточно», — поднял руку бургомистр. Разошедшийся старик и еще трое пэров тут же с неудовлетворением закрыли рты и уважительно кивнули лорду Доджу. Объявляется десятиминутный перерыв. Каждый из членов собрания еще раз обдумает все услышанное, после чего проведем голосование. Когда ждешь чего-то очень важного, время словно назло замедляет свой бег и тянется, тянется будто патока. Проходите, леди Мэддалин, леди Грейс. Прошу вас стать по центру. Мы вернулись в зал заседаний, и лорд Додж, проведя рукой, указал нам на трибуну. Итак, кто против развода графини Медлен Лерой и графа Джона Лерой? Вверх взметнулось двадцать рук. Кто за? Тут даже думать не надо было, поскольку осталось девятнадцать человек. Председатель мог отдать свой голос лишь в том случае, когда мнения разделились поровну. «Что же, леди Мэддалин, вы, ваше прошение о разводе отклонено. Большинством голосов принято решение. Ваш брак с графом Лерой остается в силе». Мама как-то тихо выдохнула, словно она шарика и ее проткнули острой иглой прямо в сердце. «А я говорил, что это все блажь! «Что за веяние такое? Хочу, выхожу замуж, хочу, развожусь, где это видано? Женщине место на кухне!» — вскричал довольный старикан, имени которого я пока не знала. «Ничего, мама!» — тихо сказала я медлен сжав ее ледяную ладонь. «Стойте!» — дверь резко распахнулась, останавливая собравшихся встать мужчин. «Я отдаю свой голос за!»